Глава 20. Поездка в гильдию заняла больше времени, чем предполагалось. Магистр Зак, верховный некромант гильдии, наотрез отказался подписывать какие-либо документы и давать распоряжения без приказа императора. Пришлось возвращаться обратно и долго мучить канцлера, чтобы он этот самый приказ составил, а Сэрон подписал и поставил печать. Каждая минута на счету. Мысли постоянно путались. Стоит предупредить Николи и Каяна, Или не стоит? Как быстро их отправят на материк? Не заподозрят ли они неладное? Заподозрят, конечно, когда уже на материке окажутся, но его нельзя покинуть, когда захочется. Только по истечении срока действия приказа стражи материка сами выпроводят гостей. А еще больше нервировало то, что Сайрон собирался на церемонию и вид имел довольный. Его наряжали служанки, рядом крутился камердинер, придворная модистка — «Подпишите, Ваше Величество». Адриан поклонился и протянул свернутой трубочкой приказ. «Зак, как всегда, проявил упрямство». Казалось, Сайрон ничуть не удивлен. «Вы ведь знали, что магистр откажет», — констатировал Адриан, наблюдая за императором. «Сейчас не время играть в ваши странные игры. На кону жизнь Николя значит, и моя. Вам это известно». Сайрон мучительно вздохнул и шагнул к секретеру. Слуги замерли в ожидании. «Известно», — произнес он и развернул документ, беря ручку. «Но ты же позаботился об их безопасности?» «Приставил людей из Ордена?» «Сделал все возможное». Коротко кивнул Адриан, терпеливо наблюдая. «Но это не значит, что Николь действительно ничто не угрожает и можно тянуть время». Сайрон подписал приказ, поставил печать и выпрямившись. протянул документ. «Севилла просто дразнит тебя, как делала много раз. Сейчас она слаба как никогда и не станет нападать. Тем более на Николь. Она уже давно не ребенок. Твоя племянница сама — некромант с сильным даром. Ты превосходно ее воспитал и натренировал. Выдохни. Спорить желания не было, но вот съязвить подмывало. Вы... Тоже говорили моему отцу и брату, а потом одного повесили, второго сожгли. Невероятным усилием удалось сдержать колкие слова, поклониться и поспешить обратно в гильдию. Магистр Зак оказался потрясающим занудой. Нет, Адриан и так знал, но не представлял масштабы его занудства. Тщательная проверка приказа заняла почти 40 минут, И почти два часа магистр готовил документы Каяна и Николь для поездки на материк. И пришлось постараться убедить, что отправиться должны именно эти два некроманта, а не какие-нибудь другие. Зак много раз намекал на родство Адриана и Николь, но все же сдался. Завтра утром Николь с мужем пройдут через портал и покинут Империон сроком на месяц. За это время жизненно необходимо раз и навсегда покончить с сивилой и ее культом. Адриан вернулся не так, чтобы поздно, но церемония, судя по времени, подходила к концу. Сейчас нет смысла туда являться. Оставалось надеяться, Сайрон не заиграется. Ведьма должна была что-то приготовить. Как она прошла испытание? Справилась? Адриан разделся и отправился в ванную. Напряжение, преследовавшее весь день, исчезло. Растворилось в мыльной воде. Мышцы расслабились. Голова разом опустела, веки медленно закрывались. Громкий стук прямо в дверь в ванной комнаты заставил дернуться и резко сесть. Рука непроизвольно потянулась к трости, которая лежала рядом на выступе. «Не притворяйся спящим! Я велел подать Глинтвейн!» Голос Сайрона звучал чересчур весело. Раздражающе весело. Адриан выдохнул, сполоснул лицо и поднялся. переступил борт купели, оставляя на мраморном полу лужи, насухо обтерся махровым полотенцем, бросил его в корзину, накинул халат и вышел. Сайрон сидел в кресле у камина, закинув ногу на ногу, болтал ей и курил трубку. «Как прошла церемония?» — спросил Адриан, направляясь к шкафу. «Лучше, чем я предполагал. Твои невесты не так безнадежны», — отозвался он, затягиваясь. Я отправил домой светленькую такую, как ее, мисс Трайен. Она ничего не подготовила, хотя могла бы симпровизировать, как сделала это шорк, которая просто сочинила стих на ходу. Акара? Вопреки желанию спросил Адриан и поморщился. Вытащил хлопковую нательную рубашку и надел сам, игнорируя вошедшего слугу. Тот выставил глиняные кружки с глинтвейном на стол, поклонился и быстро удалился, словно его и не было. «Да, кстати!» Адриан натянул белье, штаны и повернулся. Сайрон протягивал шкатулку, расписанную ведьмовскими рунами. Сердце странно подскочило, словно среагировав, и учащенно забилось. Граф вытер капельки воды со лба и приблизился. «Бери, твоя ведьма!» «Очень просила передать». Сайрон попытался скрыть недовольство, но все же скривился. «Там какая-то никчемная безделушка». Кара себя раскрыла. «Плохо». «Ты смотрел?» Слишком резко спросил Адриан и выхватил шкатулку. «Это ведь не тебе предназначалось». Поднял крышку и сглотнул. На бархатной подушечке лежала фигурка черного мраморного кота, с золотыми глазами. Сайрон поперхнулся дымом и удивленно вскинул брови. «Ты разозлился из-за обычной статуэтки?» «Необычной». Адриан поморщился, раздумывая, как поступить. «Он не имеет права принимать такой драгоценный дар от ведьмы. Если коснется, пробудет дух. А если нет, то что станет с ведьмой?» Или дух просто развеется, навсегда исчезнув из этого мира. Тогда у Кары не останется никакой связи со своим фамильяром». «Правда?» — недоверчиво спросил Сайрон. «Вообще, твоя ведьма очень проницательна и умна». Адриан вдохнул и взял фигурку в руку, зажал в ладони и мысленно прошептал «Я принимаю тебя». Дух не заставил себя ждать. просочился сквозь сжатые пальцы голубоватым дымком, медленно принимая форму кота. Маленького кота. Адриан посмотрел на императора, но тот продолжал задумчиво курить, ничего не замечая. «А ты не торопился, да? Хотел заставить Кару страдать?» Дух сидел в воздухе, чуть наклонив морду, и смотрел на Адриана с вызовом. «Тебя не спрашивали?» Машинально ответил Адриан, и раздосадованно поджал губы. «Ты мне?» — Сайран повернулся, опешив. «Иногда мне кажется, Адриан, что в тебя вселяются злые духи». «Скажи этому недалекому, что он прав». Насмешливо протянул кот и беспечно лизнул призрачную лапку. Адриан на секунду зажмурился. Надо просто выпроводить Сайрана и разобраться с этим негодником. Теперь понятно, почему Кара от него избавилась. «Ваше Величество, простите, я переутомился. Не могли бы вы...» «Правильно, избавься от него». Кот все не унимался. Ну и характер. Сайрон усмехнулся и поднялся. «Я так надеялся на уютный вечер в твоей компании. А ты, как всегда, мрачен и скучен». «А он прям весельчак». Кота внезапно захотелось придушить. «Спокойной ночи, Ваше Величество». Адриан склонил голову, старательно не замечая вьющегося вокруг духа. Вот это подлянка со стороны ведьмы. Сайрон забрал кружку с Глинтвейном и повернулся. «Завтра мне подменить тебя или сам справишься?» «А что у нас завтра?» Адриан нахмурился. Кот кувыркался в воздухе, играя с призрачным клубком. «Прогулка по императорской оранжерее. усмехнулся Сайрон. «Я сам». твердо произнес Адриан. «Правильно. Нельзя, чтобы император увидел, как ведьма обдирает его кломбы». Философски заметил кот, перестав играть. Адриан стиснул зубы, проглатывая грубый ответ. Как только за Сайроном закрылась дверь, облегченно выдохнул и впился в невоспитанный дух пристальным взглядом. «Не нужно на меня так смотреть», беспечно произнес кот. Я не буду все время рядом. Мой дом — артефакт, что ты сжимаешь в руках. Положи его в шкатулку, и я смогу уйти, пока не позовешь или пока не понадобится помощь. Адриан едва сдержал радостный вздох. Если потеряешь фигурку, я погибну, а ведьма разобьет тебе... Нет, не сердце. Многозначительно усмехнулся наглый кот. Адриан потер переносицу, пытаясь смириться с присутствием отныне в своей жизни еще и духа-хранителя. — У тебя есть имя? — Пират. — Кажется, он издевается. — Нет, это не шутка. — Насмешливо добавил кот. Адриан сел в кресло, положил фигурку в шкатулку, но закрывать не спешил. Взял кружку с глинтвейном и отпил. — Как ты погиб? «Разве ведьмы не берегут своих фамильяров, если им удается их получить?» Пират недовольно фыркнул и умостился на круглом столике. «Не говори так, словно Кара была невнимательна со мной. Ты ничего не знаешь?» Адриан кивнул, соглашаясь. «Вот поэтому и спрашиваю. Что произошло?» «Для духа этот кот слишком живой и слишком наглый, слишком умный». прямо как хозяйка. Кара сказала тебе, что ее мать спасла Эриду, закрыв собой. Но это не совсем так. Кара спасла всех, а я ее, отдав ей свою силу. Адриан склонил голову набок, сощурившись. О чем ты? Ну. Кот прошелся, а его упругий хвост извивался, словно змея. хотя он всего лишь призрак нападение было не совсем случайным мать кары связалась не с теми ведьмами но ничего серьезного натворить не успела тогда проводили зачистку кстати не по твоим руководством не помню отмахнулся адриан жадно вслушиваясь в слова кота кари было пятнадцать и Риди всего пять «Отца не было дома», — продолжил пират, опустившись призрачной попой на край стола. «Девчонка смогла нарисовать на полу руны защитного заклинания, но кровь для активации пролить не успела. Начался обстрел. Мать убили сразу точным выстрелом между глаз. Эта кара закрыла собой ринду, получив в спину». Арбалетный болт. В последний момент успела затащить сестру в рунический круг. Пролилась кровь, и заклинание сработало. А я... Я отдал силу, чтобы спасти хозяйку. И не жалею. Адриан судорожно сглотнул. «Я не помню этой истории. Я говорю лишь о том, что видел». — спокойно заметил кот. Потом был суд, долгое разбирательство. Кару и ее семью пощадили, признали невиновными. Но за смерть матери Кары никто наказание не понес. Ни одного служителя ордена не приговорили, хотя они действовали не по уставу. «Ясно». Выдохнул Адриан и допил остатки Глинтвейна. «Не понимаю, почему она не рассказала правду? Пыталась выгородить мать?» «Я не знаю», — признался пират. «Порой Кару сложно понять, но она всегда действует во благо». «Могу я звать тебя Адриан, а не хозяин?» Слово «хозяин» унижает мое чувство собственного достоинства. Адриан усмехнулся. «Хорошо. Но больше не называй императора недалеким и не встревай во время разговора с людьми. Я буду сидеть тихо», — пообещал кот и, вильнув хвостом, скрылся в шкатулке. Точнее, вернулся в свой домик. Артефакт.